Вы, однако, осунулись, мама, как папа. Тамара Матвеевна едва могла говорить, задыхаясь от бега и от волнения. Несмотря на строгую экономию в расходах, она приехала в автомобиле и все-таки опоздала. Клервиль, усвоивший русские обычаи, почтительно поцеловал тещу руку. — Я так рада, так рада! — Я тоже. Но что папа, как он? Тамара Матвеевна вдруг вынула из сумки платок и поднесла к глазам. — Что? Что, ему стало хуже? — растерянно спросила Мусь. — Да. — Ему хуже, — ответила Тамара Матвеевна и всхлипнула. — Извините меня, ради бога. Да, ему хуже. — О-о-о! — огорченно произнес Вивиан. — Ну что же, что говорят врачи? — Зибер говорит что опасности нет. — Так в чем же дело? А тот другой, Лихтенберг, Лихтерфельд, тоже говорит, что опасности нет. Вчера был консилиум. Уже с прошлой недели я не хотела тебе писать. — Но почему же? Как это странно, мама! Они медленно пошли вперед. Тамара Матвеевна сбивчиво объясняла, понять было трудно по словам врачей в ее передаче выходило так что опасности нет но есть опасность я все таки не понимаю мама, что это значит строго спрашивала муся точно через мать делала выговор зиберу и лихтерфельду ведь одно из двух мама я же тебе объясняю мусенька робко говорила тамара Матвеевна, вытирая слезы я повторяю то что они сказали но я не могу понять. Они сказали, непосредственной опасности нет, — выговорил Тамара Матвеевна с очевидным ужасом, произнеся слово «непосредственной». — О, я так огорчен! — не совсем впопад сказал Клервиль, тщетно пытаясь приспособиться к их черепашьему ходу. Муся сердито на него оглянулась. Он подал контролеру билеты и вдруг сбоку, к большой своей радости, увидел табачный киоск. Прежде его заслонял поезд, стоявший на соседнем пути. — Надо справиться о большом багаже, — озабоченно заметил он и отошел. — Все-таки, в конце концов, значит, особенно тревожного ничего нет, — неуверенно упавшим голосом сказала Мусь. Она сразу вошла в этот мир родителей, когда-то свой, уютный, хоть скучный, теперь мрачный, тяжелый и почти чужой. Как нарочно в поезде все было так хорошо! У нее опять скользнула мысль о Брауне. Да, он мог подойти. Значит, оба они ясно сказали, что нет опасности. Но от чего вы мне не написали? Прямо стыдно. — Мусенька, дорогая, ну что ж я буду тебя волновать? Я ведь знала, что ты все равно приезжаешь, и потом я ждала консилиума. Все равно. Надо было написать сейчас же, если даже немного хуже. — Да, поездка пропала, а я так ее ждала, — со вздохом подумала Муся, подавляя беспредметное раздражение. Все у нее заволоклось мраком. Они не виноваты, бедные. Но ведь и я не виновата. Вивиан их нагнал. Он купил папиросы и свежий номер обсервера. Я только тебя прошу, дорогая, и Вивиану ты тоже это объясни. Когда вы зайдете к папе, чтоб вы и виду не подали. Он плохо выглядит. — Очень плохо, — горестно говорила Тамара Матвеевна. — Ты знаешь, какой папа мнительный? Если он что-нибудь у вас заметит... — Ну, разумеется, будьте спокойны, мама. Он очень исхудал, бедный. Ты хочешь прямо к нам заехать или сначала в гостиницу? — Как прямо к вам? — Разве вы нам приготовили комнаты не у вас... — Ну что ты, Мусенька, — испуганно сказала мать, — у нас ведь совсем простая вилла. Я для вас приготовила две комнаты с ванной в Национале. Муся вспыхнула.